Коты. Мудрец суровый и любовник ненасытный, равно вы любите, достигнувши годов, квартиры гордость их, властительных котов, что домоседствуя, пред беззащитны. Коты. Вы мудрости и похоти друзья. Вам любы тишина и ужас полумрака. Реп бы взял себе их, как коней» однако их гордости запрячь в Ермо никак нельзя. И горделивость пос приемлете в истыне, как сфинксы длинные в безмерности пустыни, как бы заснувшие в поконченных мечтах. Чудесных искр полно в вас плодородие тела, частицы золота, как бы песок, в зрачках таинственных котов блистают без предела.